Вероятно, то немногое, что я помню о своем детстве в России, первые 8 лет, и есть мое начало, то, что теперь называют формирующими годами. Но если это так, то жаль, что радостных или хотя бы приятных воспоминаний об этом времени у меня очень мало. Эпизоды, которые я помнил все последующие 70 лет, связаны большей частью с мучительной нуждой, в которой жила наша семья. Я помню бедность, голод, холод и страх.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 Эти бедность, голод, холод и страх кочуют из мемуаров мемуары из повестей Мендела Мойхерс Форима, и в рассказы Шалома Лайхема и в романы Шалома Аша. Но параллельно чечет другая еврейская жизнь, и она оказывается хорошо подготовленной к отмене крепостного права и прочим реформам Александра II. Уже в 1830-40 годах в Одессе существовали крупные еврейские банки европейского уровня Рафалович к Кафф, И Руси и к в начале 1850-х годов более чем провинциальном Бердиче было уже восемь банкирских еврейских домов. И это все до Александровских либеральных реформ при строгом николая который упразднил в 1844 еврейские кагалы и ввел для этого для евреев воинскую повинность. По реформенный период этот процесс резко усилился в становлении различных отраслей экономики России ведущую роль сыграли банкирские дома Гинзбургов, Поляковых, тесно сотрудничавшие с государством. Через их банкирские дома размещались российские займы за границей. Они были основными агентами по связи российского правительства с зарубежными банками. Банкирский дом Гинзбургов принял участие во втором военном займе 1878 года, когда Россия в очередной раз воевала с Турцией, и война затянулась из-за осады плевны. Подписавшись на колоссальную по тем временам сумму в 10 миллионов долларов. При Александре II евреи активно участвовали в железнодорожном строительстве. Особенный вклад внесла семья Поляковых. За 22 месяца, рекордный срок, Поляков проложил железную дорогу Курск-Харьков-Азов с веткой на Ростов-Дон. Ему принадлежали угольные шахты Донбасса, пароходство на Азовском море и большое поместье там же. Банкирские дома поляковых активно сужали деньгами под эти цели промышленного производства. Контролируя значительную часть железных дорог на юге России и часть транспортных судов, евреи создали себе условия для взятия ими под контроль экспортной торговли зерном и сахаром. Здесь нужно сразу серьезно оговориться. Большинство, хотя и не все из этих хорошо поднявшихся евреев, были евреями лишь по крови принявшими православие стремительно развивавшейся сахарной промышленности России крупнейшими предпринимателями были Поляковы и Бродские, в прошлом крупные откупщики. Четверть сахарных заводов юго-западного края принадлежали в это время евреям. Еврейские сахарозаводчики первыми перешли на новые методы производства сахара, организовав выпуск рафинада. Благодаря бурному развитию торговли сахаром стали массово сеять на Украине и в Центральном Европе в черноземном районе россию сахарную свеклу появилось много плантаций сахарной свеклы однако евреи не могли стать их владельцами из-за законодательных ограничений евреи в 1878 году контролировали 60 процентов хлебного экспорта россии а через несколько лет уже почти все 100 благодаря созданной и мощной торговой инфраструктуре на юге российской империи железные дороги пароходства банки страховые компании Экономика края, включая сельское хозяйство, внутреннюю и внешнюю торговлю, стала особенно бурно развиваться. Благодаря созданной ими железнодорожной сети и сети пароходств, евреи смогли наладить быструю доставку сахара и хлеба по железным дорогам в порты, а оттуда, как правило, используя еврейские пароходства, за границу. Одновременно с богатеющими евреями появились и разорившиеся, Срушение хозяйственного уклада оставило удел большое количество евреев, живших мелкой торговлей, контрабандой, мелким алкогольным бизнесом и прочее. Так резкое снижение таможенных правил, произошедшее в период правления Александра II 1856 по 1881, привело к тому, что контрабанда перестала приносить какую-либо ощутимую прибыль. Сокращение помещичьих земель привело к сокращению традиционных еврейских откупов, отказывались от менее выгодного в пользу более выгодного. Либерализация торговли затронула и алкогольный рынок. Конкуренция в этом секторе также усилилась, что сказалось на доходах еврейских мелкооптовых торговцев. Большая скученность еврейского населения в черте оседлости содействовала росту нищеты и безработицы. Возникла объективная необходимость выхода трудоспособного еврейского населения за пределы черты оседлости, где существовало больше возможностей для трудоустройства и начала собственного дела. Власти прекрасно понимали всю необходимость этих общих реформ, также и как реформ национально-религиозных отношений. Однако, как в первом, так и во втором случае, они рассчитывали ограничиться полумерами. В первом случае камнем преткновения стало нежелание самодержавия ввести политические свободы и отказаться от сословного неравенства. Во втором нежелание полностью эмансипировать российских евреев, уравнять их с остальным населением страны. Прежде всего, в вопросе права повсеместного жительства. В некоторых исторических работах приходится читать, что такая эмансипация полным ходом шла в отношении других народов империи. Но это утверждение нельзя распространять на все народы. Грузины, армяне, украинцы, татары были в отношении миграции более активны, нежели, скажем, узбеки, туркмены или народы Сибири. Все же в январе 1879 года Все евреи, выпускники университетов, а также фармацевты, акушеры и дантисты получили право повсеместного жительства в империи. Мало того, иногда выпускники фармацевтических училищ могли непосредственно отправляться на работу далеко за черту оседлости. Еврей, выпускник, скажем, Одесского фармацевтического училища мог начать свою трудовую деятельность, например, помощником провизора аптеки в далеком узбекском Андижане. После отмены крепостного права в сельской местности появился некий вакуум власти. Раньше была власть помещика, теперь она сильно уменьшилась. Свободный народ мог разбредаться куда угодно. Но тем, кто остался, нужна была организация. Так появились земства. Положение о земских учреждениях 1864 года Не было никаких ограничений для евреев, они могли наравне с христианами принимать участие в выборах в земские органы власти, занимать различные должности в земствах. Лишь в окончательном тексте городского уложения 1870 года по настоянию нового министра внутренних дел Тимошева говорилось, что число евреев в городских домах и управах не должно превышать одну треть общего состава этих органов. Тем не менее, евреи по городскому уложению получили право участвовать в выборах городского головы, а также право образовывать с христианами единые курии фракции, что усиливало их влияние на городские дела. Никаких антиеврейских положений не содержалось и в новых судебных уставах 1864 года. Евреев наравне с другими избирали в присяжные заседатели. Они становились свободно адвокатами, участвовали в процессах в качестве защитников. Многие из них приобрели известность в этом качестве, некоторые поступили даже на службу в прокурорский надзор и даже в Сенат. Например, Думашевский 1837-1887, один из лучших в стране знатоков гражданского права, был обер-секретарем Сената. Однако на местах участие евреев в органах юстиции не поощрялось, их постепенно стали вытеснять негласным решением местных властей. тоже касалось и евреев-присяжных заседателей. Соответственно, она расцвела и культурная жизнь. В 1850-60-х годах, года, выразителями интересов еврейского населения, в основном были богатые купцы и банкиры, в первую очередь представители семьи гинзбург Однако, в 1860-х годах усиливается влияние быстро формирующейся еврейской интеллигенции, представители которой считали, что евреи должны выражать свою точку зрения через периодическую печать. Свобода прессы, начавшаяся в России в 1865 году и позволившая антисемитам начать свою кампанию в прессе, явилась дополнительным фактором для выхода в свет еврейских периодических изданий. В 1860 году в Одессе, которая в то время была центром культурной культуры российских евреев, выходили первые еврейские периодические издания на русском языке. «Рассвет», «Сион», «День» которых формы публицистики просто копировались с аналогичных европейских изданий. Начав с пропаганды идей о скалы, они очень скоро переключились на отстаивание идеи гражданского равноправия. Отражались юдафобские нападки антисем... нападки антисемитской прессы. Вскоре из-за цензурных и финансовых проблем эти издания прекратили свое существование. Были основаны первые печатные органы на иврите, еженедельники Хамагид, Хамелитс, Хашахара, А Шахар, на Идыш издавался журнал «Коль Мевассер». В 1863 возникла первая религиозно-просветительская организация «Общество для распространения просвещения между евреями России» ОПЭ. В конце 1870 года культурная жизнь перемещается в столицу страны. В Санкт-Петербург крещённые и некрещённые евреи к этому времени собрались на берегах Невы в достаточном количестве, Благо, черта оседлости становилась все более и более проницаемой. Здесь начинает выходить периодический научный сборник по иудаике «Еврейская библиотека». А затем возрождается еврейская переводика. Возникли еженедельники «Русский еврей», «Рассвет», «Восход». Слово «гласность» было очень популярным при Александре II. Появляется на балу женщина в более чем откровенном декольте, а в ответ на замечание отвечают. А у нас гласность. Евреи гласностью пользовались, и печать свела. Но с другой стороны, право писать и почти бесконтрольно издаваться получили и те литераторы, которые были подвержены ксенофобии и нетерпимости. Так известные русские писатели и поэты, и ученые, такие как Аксаков, Костомаров, Кулиш, стали публиковать явные юдофобские статьи, в которых утверждалось, что евреи из-за своей религии стоят особняком от других народов, что они являются угнетателями украинского крестьянства и прочее. Аксаков утверждал в 1867 году, что не об эмансипации евреев следует толковать, а об эмансипации русских от евреев. Апологетом антисемизма в русской прессе стал крещённый еврей Я Брафман, опубликовавший ряд критикующих иудаизм статей и утверждающих, что Талмуд это... «Гражданско-политический кодекс, устанавливающий раздельность, поддерживающий фанатизм и невежество и во всех своих определениях, идущий против течения политического нравственного развития христианских стран». Его статьи можно было отнести к антисемитским, если не знать всю историю развития еврейской религиозной мысли. Брафман продолжал линию караимов, спинозы и многих евреев, ставших в тонах выше Талмуда. Хасидизм также казался чем-то отсталым средневековым, особенно когда в садики стали выводить обязательное ношение пейсов, специфическую одежду и тому подобное. статьям вторили литературные произведения произведения. Николай Лесков публикует рассказ "Жидовская коры коллегия", в котором описывает еврейские горесол. Еврейские описываются еврейские горе солдаты в русской армии. Иван Тургенев пишет рассказ "Жит", где выведен еврей-шпион. С резкими нападками на евреев и иудаизм обрушился в конце 70-х, начале 80-х Достоевский в своем дневнике писателя, хотя в целом его отношение к еврейству было неоднозначным. Однако для этого всего требовался определенный уровень образования. После выхода законов о предоставлении права повсеместного жительства в империи лицам с высшим образованием, евреи в массовом порядке стали поступать в общеобразовательные гимназии, а затем в университеты.